Глава. Отношения между союзниками осложняются. Доверия между Москвой, Лондоном и Вашингтоном, собственно, не было и раньше. Периодически возникали подозрения, не пытается ли партнер тайно договориться с немцами о сепаратном мире. И подозрения эти были небезосновательны. В самые первые недели войны Подписывая с Англией декларацию о совместных действиях, где говорилось, что стороны не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирие или мирного договора, кроме как с согласия, согласия, Сталин пытался установить контакт с Берлином через болгарского посла в Москве. Предлагал отдать Прибалтику, Украину, Бессарабию, Буковину, Карельский перешеек. Ответа не получил. Гитлер был уверен, что легко дойдет до Урала. Еще одна попытка заключить новый Брестский мир – была предпринята в октябре. В 1942 и в 1943 году велись тайные переговоры в Стокгольме, причем теперь немцы были намного покладистее и выражали готовность ограничиться превращением Украины в буферное государство. Со стороны ОСИ сторонниками перемирия на Востоке были министр иностранных дел Риббентроп и министр пропаганды Геббельс. Последний предпочитал диктатуру, пускай коммунистическую, гнилой западной демократии. Пытался предложить свои посреднические услуги и Муссолини. В апреле 1943 -го года попробовали помирить Берлин и Москву японцы, очень заинтересованные в выходе СССР из блока с Америкой и Англией. Они передали немецкие условия. Граница 1939 -го года, но с украинской автономией. Переговоры всякий раз срывались, но сведения о них доходили до союзников и заставляли их нервничать. Те тоже были не без греха. Когда исход войны уже не вызывал сомнений, американцы имели секретные контакты с эмиссаром рейхсфюрера Гиммлера, договариваясь о частичной, только на Западе, капитуляции и, возможно, в сепаратном мире. Во всяком случае, такое впечатление сложилось в Москве, когда до нее дошли сведения об этих тайных встречах. Советская сторона потребовала подключить ее к переговорам, и они тут же прекратились. В это время... Зимой и весной 1945 года обе стороны уже больше всего заботило послевоенное устройство мира, что в тогдашних реалиях означало раздел сфер влияния. И здесь интересы были трудосовместимы. Всякий раз, когда лидеры коалиции начинали делить географическую карту, возникали конфликты. Было понятно, что новый мир станет биполярным и что эти полисы окажутся в неименуемой конфронтации. Странам, которые попадут под контроль Москвы, рассчитывать на демократию и неприкосновенность частной собственности не придется. В Тегеране произошел весьма характерный эпизод. Трое лидеров обсуждали, как поступить после победы с Германией, чтобы эта страна в будущем вновь, уже в третий раз, не стала причиной новой мировой войны. Сталин предложил простое решение – взять и расстрелять 50 или 100 тысяч немецких офицеров. Опыт у него, как мы знаем, был. Точно так же он профилактически уничтожил пленных польских офицеров. Рузвельт подумал, что это шутка, и засмеялся. Может, хватит 49 тысяч? Черчилль лучше знал, с кем иметь дело, и возмутился. Тогда Сталин заявил, что действительно пошутил. Вот почему грядущая судьба каждой восточноевропейской страны становилась источником долгой торговли. В октябре 1944 года, когда Черчилль снова прибыл в Москву, Он набросал на леске бумаги свои предложения. Болгария станет советской на 75%, Греция на 10%, Венгрия на 50%, Румыния на 90%, Югославия пополам. Сталин согласился, но на следующий день Волотов предложил внести поправки. Болгария и Венгрия будут в советской зоне влияния на 80%, Румыния целиком. Об этом договорились, но польский вопрос остался подвешенным. После недавнего подавления Варшавского восстания он был слишком болезненно. То же касалось другой важной страны – Чехословакии. Иммигрантские правительства обоих этих государств находились в Лондоне, и у Черчилля имелись перед ними этические обязательства. Не хотел обострять отношения по этому поводу и Сталин, но у него на Польшу и Чехословакию имелись свои планы. Однако осенью 1944 года вермахт был еще силен, а победа казалась неблизкой. Иначе обстояли дела во время очередной встречи Большой Тройки в феврале 1945 года в Ялте. Здесь предварительную торговлю довели до конца, почти по всем пунктам. Польша к этому времени была занята Красной Армией, и это определило ее судьбу. Союзники признали уже работающее прокоммунистическое правительство, созданное в Советском Союзе. Германию решили разделить на четыре зоны оккупации. Союзники потребовали выделить часть Франции. В обмен на отказ от Греции Сталин получил приоритет в Югославии. Болгария, Венгрия и Румыния считались вопросом решенным. Они достанутся в Москве. Обошли стороной острую проблему Чехословакии, которая в это время еще находилась под немецкой оккупацией. Американцы и англичане для платформы потребовали провести во всех странах советской сферы свободные демократические выборы. И Сталин пообещал. Всем было понятно, что за выборы могут быть под советским контролем. Обсудили и раздел влияния на Дальнем Востоке после победы над Японией. Сталин получил обещание, что Монголия, советский сателлит, будет признана международным сообществом, что Южные Сахалины и Курилы отойдут к СССР, что Кореи союзники будут управлять совместно. Но окончательный раздел «Карты мира» зависел от того, куда дойдут войска каждой из сторон к моменту победы над Германией. Это не проговаривалось, но подразумевалось. Как мы видели, на последней стадии войны развернулась настоящая гонка. Западные союзники спешили продвинуться как можно дальше на восток, но у Сталина было преимущество. Он мог позволить себе не щадить солдат и захватил не только Чехословакию, но и половину Австрии. Накопившиеся разногласия и взаимопретензии дадут себя знать после победы. Но вплоть до германской капитуляции союзники выступали единым фронтом. Это в конечном итоге и определило исход второй мировой войны